так сказал, что кладбище недалеко, чуть больше километра на восток по улице, которую крестообразно пересекал западный скоростной диаметр. Даренный одноглазым байк мне отдали, оружие тоже. При этом собакоголовые недоверчиво оскалились, типа, вряд ли чего сможет сделать с единственным оператором Хума одиночка. Правильно оскалились. Там, где обломались шок с его армией собакоголовых и ручных роботов, у одного человека шансов, прямо скажем, немного. Но они есть. Для того и существуют, например, на войне диверсионно-разведывательные группы, оружие которых — скрытность и маневренность. Пока армии топчутся на месте по обе фронта, крохотные ДРГ, порой незаметно просочившись через те линии, могут причинить врагу такой ущерб, что мама не горюй. Правда, в моем случае ДРГ состояла из одного меня. Что, впрочем, было и к лучшему. Но привык я один работать. Хоть убей, такая уж я единоличная сволочь. Проще мне, когда не надо ни на кого оглядываться, когда все только от меня зависит. Конечно, немного обидно было, что приходится выполнять указания собакоголового. Но с другой стороны, если попал в переплет, задача одна — выйти из него. А своей обидно лучше записать на бумажку, сунуть ее в задний карман штанов и забыть о ней до тех пор, пока не приспичит, чтобы при случае использовать по известной надобности. Эмоции на курорте хороши, когда с похмелья в прохладное море болтыхнешься. Тогда можно орать от души во все горло «Ух, круто!» Или когда с девушкой остаешься один на один в интимном полумраке спальни. Тогда да, тогда можно. В остальных случаях эмоции ни к чему, только от дела отвлекают. Сумерки, по идее, давно уже должны были превратиться в ночь, но почему-то не превращались. Не день, конечно, но и не мрак кромешный. Ну да, конечно, это же Питер. Лето, начался сезон белых ночей. Интересно, почему меня бритва во всех мирах постоянно в лето выкидывает. Феномен у нее, что ли, такое или просто мои пожелания учитывает, так как я это время года больше всего уважаю. Обо всем об этом я размышлял, стоя среди развалин здания с сохранившейся серединой вывески строительный гипермар», за которым, по словам Шака, и начиналось то самое кладбище во всяком случае, так сказал предводитель собакоголовых. Может, так оно и было. Да только старое кладбище все сплошь заросло кривыми деревьями и колючим непролазным кустарником. Ну да, так и есть. Вон покосившийся крест виднеется, и памятник какой-то рядом. От времени позеленевший ангел с отбитым крылом словно пытается взлететь с постамента, но не выходит. Колючие кусты вцепились в длинную одежку и не отпускают. И где прикажете в нее среди этого леса непролазного искать оператора, которого сам Шак в глаза не видел и не имеет ни малейшего представления, на что тот оператор похож? Впрочем, если отсюда периодически вылезает толпа мертвецов, опасных для собакоголовых, и подумать только боевых роботов, то наверняка неподалеку должны быть какие-то дороги или тропы, ведущие вглубь кладбища. Так-так, ага, если приглядеться что справа в сплошном лесном массиве что-то вроде прорехи имеется. Вернее, просеки. И от нее по земле, поросшей серой травой, словно длинный рваный шрам тянется туда, откуда я приехал. Дорога, по которой мертвые к Терекону тащатся? Может быть, может быть. Надо сходить проверить. Мотоцикл я решил оставить возле разрушенного гипермаркета, дабы не создавать лишнего шума вблизи места предполагаемой операции, и направился к лесу. Однако, пройдя несколько шагов, остановился и вытащил из-под обломка бетона вполне себе годную туристическую лопатку с рукоятью из твердого пластика, форма которой была явно содрана с малой пехотной лопатой времен Великой Отечественной войны. Вряд ли, конечно, она тут 200 лет пролежала и почти не пострадала от времени и непогоды. Может, потерял кто, а может, поле смерти проползло по развалинам, попутно восстановив полезный предмет. Так или иначе, Оставлять ее в руинах не хотелось. Тем более, что неведомый производитель свое изделие модернизировал. Штык лопаты был заточен с трех сторон, дабы придать ей функции топора. Рукоять сделана поудобнее, чем у прототипа. Да и подвес продуманный на ней имелся, чтоб цеплять лопату к поясу при отсутствии чехла, которого, разумеется, не было. В общем, полезная штука во всех отношениях, мимо которой никакой вояка не пройдет. ну я и не прошел почистил находку от налипшей грязи, подвесил к поясу и пошел туда, куда наметил идти ранее. Это и вправду была просека, причем при ближайшем рассмотрении довольно неприятная с виду. Такое впечатление, что через кладбище, поросшее лесом, победным маршем прошло стадо динозавров с остальными зубами и когтями. По бокам просеки пни торчат с верхушками разлохмаченными в труху. На выживших деревьях содранные пласты коры и глубокие борозды. Будто по ним с четверенными бензопилами прошлись. Положа руку на печень, никакой разумный человек не пойдет туда, откуда приперлась такая вот неведомая силища. Но разумные люди дома сидят, телевизоры смотрят, причем делают это в своем нормальном мире, не пережившем пока еще сомнительных прелестей ядерного апокалипсиса. В отличие от меня, которому хочешь не хочешь, а придется тащиться вглубь опасного кладбища. Потому что натура у меня такая. Лезь туда — куда нормальные люди ни за что не полезут, даже ради безумно красивой девчонки со странными глазами. Идти пришлось недолго. Впереди разливался яркий свет, и я шагнул в тень покалеченных деревьев от греха подальше. Похоже, сделал верно, что не полез на рожон. Напуганные хищные дендромутанты стояли смирно, почти не шевеляясь завеченными ветвями. Правильно, с такими ранениями не до охоты любому живому существу. Аппетит отбивается напрочь. Идти прячась за стволами деревьев пришлось недолго. Цвет стал ярче, и передо мной открылось удивительное зрелище. Это была поляна, забаленная поваленными крестами и разбитыми надгробными памятниками. Посреди поляны возвышался большой полупрозрачный купол метра четыре в высоту, слегка колыхающийся и с виду напоминающий гору вишневого желе. Красное поле смерти — странное аномальное явление этого мира. То ли порождение последней войны, то ли изобретение каких-то безумных ученых. Так или иначе, смертельно опасная для любого живого существа. Правда, находятся психопаты, которые добровольно входят в красное поле, надеясь получить экстремальную силу, ловкость, интеллект. При этом от подавляющего большинства остается лишь кучка бугристой и местами обугленной плоти, ничем не напоминающая живое существо, скорее отходы жизнедеятельности. В отличие от в красным полям не нужно охотиться. Они почти не двигаются, ожидая очередного безумца. И судя по тому, как быстро они растут, безумцы всегда находятся. Слишком ценный приз в случае удачи предлагали каждому желающему красные поля смерти. на порой безумия отдельных гениев переходит все границы. Я видел это сейчас воучию. Рядом с красным полем стояло покачиваясь несколько десятков кошмарных существ. Это были трехметровые создания, мастерские, слепленные из фрагментов мертвых тел, похожие на порождение бреда сумасшедшего. Мощные торсы, перевитые буграми составных мышц, усиленных вживленными бронепластинами. У каждого чудовища по шесть рук, вооруженных стальными когтями. Каждый коготь — кривой меч из голубоватой стали, закаленный в поле смерти. Теперь понятно, почему черный шаг опасался этих чудовищ. Я точно знаю, что такой меч способен рубить любую другую сталь, словно живую плоть. Но самыми страшными частями тела у этих существ были головы, похожие на стальные капканы, или мощные клювы с крохотными и белесыми глазами на верхней челюсти. При этом черепной коробки уголов фактически не было. Так, костяной соединительный шарнир — не более. Этим тварям не нужен мозг. За них думает тот, кто их создал. Оператор одновременно являющийся гениальным мастером полей. Со своего места я мог отлично видеть, как работает этот безумец. Кривоногий карлик с длинными, мощными руками и широченными плечами, из которых росла шея. Неестественно длинная и жилистая, похожая на толстый кусок каната, сплетенного из красных жгутов. Венчал этот канат лысая шишковатая голова с большими оттопыренными ушами. Я видел мутанта за спины, и того, что я видел, было вполне достаточно, чтобы ощутить тошноту, подкатившую к горлу. У псевоника были подручные. Один кулевастый урод, видимо, копатель могил, только что подтащил к господину два сгнивших трупа. Скорее кости с почерневшими клочьями мяса на них, нежели мертвые тела. Оператор, не глядя, швырнул останки в поле смерти, после чего продолжил свое занятие. На земле лежал практически полностью собранный монстр, и Карлик сейчас грубыми стежками пришивал к нему последнюю когтистую руку. Неподалеку отрудились еще двое уродов, разбирая на запчасти Раптора. Понятно теперь, откуда Карлик берет металл и броню для оснащения своей армии. Между тем оператор закончил свой труд. Откусил нитку, крякнув, узвалил на плечо очередное чудовище и... пошел себе прямо в поле смерти. Сбросив там с себя нелегкую ношу, наклонился над трупом, и быстрыми движениями длинных пальцев принялся корректировать на черношитую сшитую мертвую плоть, словно из мягкой глиняной заготовки лепя очередное свое творение. При этом не только мертвое мясо легко поддавалось движениям безумного скульптора. Карлик также легко работал из грубо вживленными в плоть кусками металла, придавая им требуемую форму и размер. На моих глазах ржавые куски арматуры, понатыканные в корявые пальцы трупа вместо ногтей, Превратились в те самые изогнутые клинки, что сверкали на лапах уже готовых машин для убийства. А подручные оператора уже тащили к полю смерти новые останки и детали роботов, сваливая их в куче и тут же возвращаясь за новыми. Конвейер работал безотказно. Пальцы карлика буквально порхали над мертвой плотью. Не прошло и десяти минут, как оператор поднялся с колен и жестом фокусника коснулся головы созданной им твари. Хотя нет, ни не головы. Скорее, челюсти с глазами. Чудовище вздрогнуло всем телом раз, другой. Потом, подчиняясь мысленному приказу, поднялось с земли и вышло за границу Красного Поля. Очередной солдат готов. Карлик, ничуть не измененный полем, удовлетворенно кивнул и, тоже выйдя наружу, принялся швырять подрагивающее кровавое желе новые останки. В целом, технология ясна. Сначала в поле загружаются мертвые кости, которая аномалия воссоздает до полноценных трупов. Потом трупы вытаскиваются, расчленяются, из них на начерно лепится очередной воин, который доводится до ума опять же в поле и там же оживляется. Невероятно. Мир постапокалипсиса порождает не только чудовищ, но и гениев, способных создавать чудовищ. Впрочем, если подумать, то в этой толпе оператор самый страшный монстр и есть. И черный шаг он сто процентов прав. Такая тварь точно заслуживает смерти, хотя бы заглубления над человеческими трупами. Конечно, большой вопрос, сумею ли я пробиться к нему через толпу рукотворных зомби, но кто не пробует, тот никогда и не побеждает. Я снял с плеча автомат и аккуратно положил его на землю. Стрелять тут бессмысленно. Если карлик свободно шляется в красное поле смерти, как к себе домой, вряд ли его можно убить кусочком свинца. Но в то же время у него есть голова, шея и туловище. И по моему опыту, вряд ли кто-то в любом из миров сможет жить без головы. Я вытащил из ножен бритву, клинок которой уже начал наливаться лазурным светом. После чего, подумав немного, снял с пояса и взял в левую руку лопатку, больше похожую на плоский обоюдоострый топор. Это похоже на вулкан, зриющий внутри спокойной горы. Во всяком случае, так я ощущаю себя, когда мысленно готовлю свое тело к режиму боевой ярости. Что-то горячее начинает разгораться в районе попка, быстро разливаясь по всему телу, наполняя его безумной энергией разрушения. Любители истории скажут, что это похоже на состояние берсерка. Я же скажу проще, по-русски. Скорее, это как крышу самому себе сорвать по трезвости, без наркоты и стимуляторов. Выпустить из себя затаенное, которое есть в любом русском человеке, От предков доставшуюся способность становиться воином, которому наплевать на ранение ради достижения, поставленной целью. А если помереть придется, ну что ж, рано или поздно по-всякому придется встретиться с сестрой лицом к лицу и отправиться с ней в ее мрачный чертог. Так какая разница, сейчас или завтра? При этом, хоть я и уже давно готов к этой встрече, но это не значит, что я вот так запросто отдам свою жизнь первой попавшейся мутировавшей твари Сейчас я знал, что ранения по-любому неизбежны. Через этот ее лес, когтей и клыков без них не прорваться. Также я знал, что вполне возможно умру, не добравшись до карлика. Но не для того люди хоронили здесь своих мертвых, чтобы какой-то урод выкапывал их из могил для каких-то своих целей. Так что сейчас мое желание на все сто процентов совпадало с желанием черного шака. Я шагнул из тени деревьев, почти сразу ускорившись, чувствуя, как меня переполняет горячая ярость. До боевых машин Карлика еще не дошло, что происходит, когда я начал рубить ножом и лопаткой страшные порождения злой воли и красного поля смерти. Карлик стоял ко мне спиной, вояя очередного монстра, и до него не сразу доперло, что происходит позади. Он был слишком увлечен работой, и когда, наконец, удосужился прерваться и повернуть голову на звук, я уже успел пройти треть пути, при этом попрактиковавшись в уничтожении жутких созданий. Признаться, это было непросто. Уязвимые места оператор умело защищал кусками брони, уживленными прямо в уродливые тела. Но его воины были предназначены для лобовых атак, при этом их подколенные сухожилия оставались открытыми. Туда я и метил, нанося свои удары. Конечно, лопатка не бритва, которая и броню рассечет запроста, но неприкрытую плоть рубила она просто замечательно. Эх, жаль мой второй нож «Сталкер», оставшийся в рюкзаке на дне болота. Все-таки двумя ножами мне работать привычнее. Но что есть, то есть. Я рубил, осознавая, что голова на длинной шее медленно поворачивается в мою сторону и что недолго мне осталось безнаказанно прорубаться через толпу безвольных кукол. Я видел, что он смотрит на меня, Урод с мордой, похожий на человеческий череп, с большими фасеточными глазами насекомого, заполнившими пустые глазницы. И почти кожа ощущал, как эта тварь сейчас отдает мысленный приказ своей армии уничтожить одинокого безумца, посмевшего потревожить покой оператора. Жуткие куклы карлика бросились ко мне разом, и это было ошибкой, потому что получилась свалка. Я совершил немыслимый прыжок в сторону, махнув по пути бритвой и монстр с перерубленным сухожилием рухнул на одно колено, держась за раненую ногу когтистыми лапами и воя от бессилия. «Наверное, это страшно, когда конечность отказывается тебе служить». «Не знаю, никогда такого не переживал, и очень не хотелось бы пополнить свою коллекцию впечатлений столь печальным жизненным опытом». «Правда, свалка достаточно быстро прекратилась», оператор мастерски управлял своими подопечными. Твари довольно шустро разобрались что к чему, перестроились, и на этот раз бросились на меня организовано полукругом, словно волки, загоняющие беспомощную добычу. Грамотно, бесспорно. Молодец, череп фасеточный. Но все-таки твои мертвецы слишком массивны и оттого немного медлительны. Во всяком случае, для моего теперешнего состояния, которое, конечно, в рукопашном бою дает большие преимущества, но при этом нещадно жрет энергию поэтому нет у меня времени на маневры, и поэтому я просто бросился вперед на ближайшую когтистую тварь, занося для удара свою бритву. Отдернуть лапу ходячий труп не успел. Я отсеку отсек ножом. И сразу доработал лопаткой, отчего перерубленная конечность шлепнулась на землю, беспомощно щелкая остальными когтями. Я бы от удара второй лапой ушел, если б сосед однолапого трупа не метнулся в мою сторону немного быстрее, чем я рассчитывал. В общем, отвлекся на долю мгновения и не почувствовал, а просто услышал треск разрываемого на плече камуфляжа. Наверное, слишком громкий треск для одной только одежды. Наверное, это еще и кожа, и мышечные волокна. Плевать. Главное, чтоб не очень глубоко. Понятно, что теперь, если дельтовидная мышца порвана, левую руку вверх не поднять, А мне пока вверх и не особо надо. Мне бы и по низу, по ногам. Так оно в теперешней ситуации самое то, что нужно. А бездвижный враг — это уже половина врага, которую, тем не менее, необходимо добить, потому что раненый враг имеет свойство возвращаться и жестоко мстить за причиненное увечье Но это потом. Сейчас нужно просто двигаться, двигаться, двигаться, уходя от свистящих когтей, страшных пастей, не слушая рев нападающих и виск тех, кого достала бритва или лопатка. Двигаться не останавливаясь, ибо мгновение промедления равносильно смерти. Порвут в кровавые лоскуты, ох, сказать не успеешь. И, кстати, к этому есть все предпосылки, потому что я видел краем глаза, как на моей ноге выше колена медленно расползается камуфляж, открывая глубокую рваную рану, стремительно набухающую и темной кровью. «Твою маму?» А я и не заметил, как чей-то коготь полоснул меня по бедру. Хорошо, что вдоль мышечных волокон, а не поперек. Иначе я бы даже в состоянии боевого транса не смог двигаться дальше. А так очередной нырок под удар массивной лапой, тычок бритвой в область сердца, поворот клинка с одновременным секущим движением, вскрывающим грудную клетку. Черт, похоже, то, что фатально для живых, мертвых не очень впечатляет. Едва получилось у меня уйти от второго удара и нанести свой, отработанный, мгновенно ставящий страшную тварь на колено. Наверное, я слишком увлекся нырками, дав оператору изучить мою тактику. Поэтому следующая его кукла ударила на опережение, туда, где должна была оказаться моя рука в следующее мгновение. Признаться, это страшно, когда ты видишь, как рвется плоть на твоем локтевом сгибе, обнажая сустав и белые нити оборванных сухожилий. А еще более жутко осознавать, что твоя рука больше не часть тебя, а бесполезный кусок окровавленного мяса, который ты больше не чувствуешь, которым не в состоянии управлять. Лопатка выпала из моей руки и улетела куда-то. Но это было уже неважно потому что прямо передо мной стояло чудовище, за которым оператор, явно не ожидавший от меня такого напора, обеспокоенно метался по краю поля смерти. А мне уже хотелось лечь и спокойно умереть когда из твоего тела вместе с кровью стремительно вытекает жизнь, это нормальное желание. Какая разница, протянешь ты на пять минут дольше, напрягая последние силы, или просто позволишь сестре забрать тебя с собой. Вот стоит передо мной тварь, слепленная из кусков мертвого мяса, занося головой страшную лапу. Одно мгновение — и все. Но я точно знаю, это не я. Это мое ленивое тело, которое, как у всех, Всегда, прежде всего, хочет вкусно пожрать, поспать, развлечься. Есть оно, а есть я, заключенный в оболочку из плоти. Виктор Савельев, по прозвищу Японец, помнится говорил, «На Востоке считается, что небезвольная душа заключена в человеке. А наоборот, сильный дух управляет безвольной оболочкой из плоти. И главное — это не дать оболочке подчинить себе дух, иначе все. Живой труб будет ходить по земле». Жрущий, горящий таскающий внутри себя разлагающуюся сущность когда-то живого человека. «Живой я!» — вырвался из моего горла звериный вопль. «Живой!» Я рванулся вперед под опускающуюся лапу твари и, падая на колени, усадил ей бритву вниз живота. Сила инерции увлекла меня вперед. Скользя таким образом по грязи, воняющей разжитой могилой, я чувствовал, как мой нож с легким сопротивлением растекает все, что встречается ему на пути. Не знаю, что носовал оператор в брюхо своего творения, но тому мой маневр явно не понравился. Лапа ударила в пустоту, монстр заревел, начал разворачиваться и рухнул в грязь, пытаясь когтями запихнуть обратно петли из скользких кишок, которые посыпались из широкой раны внизу живота. Но все это я увидел потом, через мгновение, которого мне вполне хватило, чтобы метнуться вперед и полоснуть бритвой по фасеточному глазу оператора. Удивительно, как я ему полбашки не снес, так как меня от слабости нехило так качнуло вперед. Но удержался, хотя мир как-то резко и вдруг поплыл перед глазами. То ли слабость, то ли оператор попытался меня ментально долбануть. Не знаю, да и неважно это. Мутант вдруг согнулся и заскурил, ухватившись шестипалыми лапами за морду. Между длинных суставчатых пальцев текло белесо-желтое содержимое глазницы. на меня его переживания не тронули. Как раз взгляд мой упал на разбитое, затоптанное надгробие, на котором только и можно было различить полустертую надпись «Вечная память». Теперь, после того, как этот урод слабо поглумился над мертвыми, некого больше помнить. Так что по делам. Я собрал последние силы, ударом колена снизу вверх разогнул оператора, и приставил острие ножа к пока еще целому глазу. — Дернешься, ослепнешь. А теперь иди в поле смерти. Мутант, держась запустевшую глазницу, тупо посмотрел на меня своей фосяткой. Может, не понимает. Вряд ли. Или шок от ранения, или придуривается. Но нет у меня времени на долгие беседы, поэтому я слегка надавил плоскостью клинка на морду оператора, максимально приблизив острие к глазу. — Мне терять нечего, — прохрипел я. Или ты идешь в поле, или я сейчас всажу нож тебе в череп по рукоять?» Похоже, дошло. А может, просто соображал, как ему в поле спиной войти. «Ничего, сообразил». Сделал два шага назад, погружаясь в красное подрагивающее желе. При этом тонкие кожаные губы мутанта растянулись в неком подобии улыбки. Ну да, поле на него не действует. В отличие от других живых существ, которые при контакте с аномальной субстанцией... Немедленно начинают корчиться от невыносимой боли. Мне тоже захотелось заорать, когда моя рука с ножом погрузилась в красный холодец. Будто в кислоту обмакнул. Но плевать, потому как за мной по земле уже тянется несклавый кровавый след. Левая рука, вернее то, что от нее осталось, влажно шлепает по бедру. Да и сам я понятия не имею, как с такими ранениями еще стою на ногах. Но мне нужно, очень нужно сделать еще два шага вперед, чтобы встать рядом с мутантом и прохрипеть А теперь восстанавливай меня, Франкенштейн недоделанный. Быстрее, если хочешь жить. После чего мне стоило неимоверных усилий держать глаза открытыми, так как нестерпимо захотелось зажмуриться от невыносимой боли, разлившейся по телу. Но я ничего не мог, кроме как со страшной силой скрипеть зубами, ощущая языком их обломки во рту, которые как появились, так и исчезли. Остались лишь две коронки да куча пломб, которые я выплюнул, после вытерев рот левой рукой. Полностью восстановленной левой рукой, запакованной в новенький камуфляж. Напуганный оператор круто знал свое дело и с живой плачью работал почти мгновенно. Я стоял, рефлекторно ощупывая языком свои совершенно целые зубы. Новые зубы. Вернее старые, просто обновленные до состояния, когда им не требовались услуги стоматологов. И тут на меня раздумья накатило. Испуганный мутант восстановил меня полностью, а я должен принести в шаку его голову. Как-то не бьется это с моим кодексом личной справедливости. Может отпустить одноглазого. Хрен с ним, пусть живет. Но вдруг до меня дошло, что кожаная улыбка так и не сползла с фасеточной морды. Только сейчас тварь явно глумилась, осознавая собственное превосходство. Второй глаз себе оператора вернул также практически за секунду, я сейчас улыбился от души, даже не пытаясь отвести от морды мою руку с ножом. А я вдруг вспомнил про коронки, валяющиеся у меня под ногами, которые мне поставили. Черт знает, когда мне их поставили, но явно до того момента, когда я осознал себя в чернобыльской зоне на столе у местного скупчика артефактов. То есть мутант нехило двинул меня назад во времени и, похоже, продолжает двигать. Стало быть, еще несколько секунд, и я вполне могу стать ребенком, а то и эмбрионом. «Здесь, в поле, ты мой хома омерзительно проскрепил пришедший в себя оператор беззубым ртом. «Тупой, слабый хома которого лишили прошлого. Хочешь посмотреть на него перед тем, как я сделаю из тебя отличного солдата для своей армии?» В моей голове немедленно, без какого-либо перехода, замелькали странные картины. Вот я иду на какого-то придурка, сжимающего нож в побелевших пальцах, а на моей руке намотан белый ремень. Вот молодая красивая девушка стоит на пороге, теребя ремешок сумочки, и, глядя на меня небесно-голубыми глазами, весело и чуть смущенно. я осознаю понемногу, что мне теперь как-то не хочется искать себе другую девушку, что уже нашел я себе все, что нужно человеку для счастья. Вот меня ведут по коридорам, перегороженным многочисленными дверями и решетками, и каждый раз, когда нужно отпереть очередную, кто-то позади меня командует стоять лицом к стене Я подчиняюсь, потому что это тюрьма, потому что так надо. А вот жуть-жуткая. К стене гвоздями прибита девушка. Голова несчастная безвольно повисла. Спутанные волосы упали на грудь. Кровь медленно сочится из пронзенных железом ступней и ладоней. Тяжелые красные капли, срываясь с кроваваленных пальцев, падают вниз в специально подставленные на полу металлические сосуды. «Маша!» — кричу я не своим голосом и, отбросив меч, бросаюсь к девушке. И мне абсолютно плевать на то, что за кошмарное чудовище сейчас надвигается на меня из мрака, сверкая глазами красными, словно горящие угли. Потому что дороже этой девушки нет у меня никого на свете. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон проклятого» первой книги, открывающей цикл романов о снайпере. «Но это еще не все», — доносится до меня со стороны мерзкий голос. И вновь над моей головой ослепительно вспыхивает экран, заполнившись мир белым светом, в котором мелькают какие-то тени. Я снова не могу опустить веки, скованные действием парализатора. А служители в белых халатах деловито вводят иглы в мои вены. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон снайпера». Что они делают? Зачем? Блокируют твои воспоминания, тупой хома. — вновь резанул по нервам голос со стороны. А потом поверх ментального блока они наложили новые. Им нужна была тупая машина для убийства, и они ее получили. Память, навыки, железная воля — все это искусственное у тебя, как и прозвище, заменившее имя. Чужое, не твое. Ты хоть понимаешь, на кого поднял руку Хома? Или как ты сам себя называешь, человек? Нет, ты не человек. Ты кусок, пока еще живой плоти которые набили искусственными воспоминаниями, заставив забыть свое прошлое я чувствовал как моя я моя личность медленно растворяется под гнетом неодолимой чужой воли как гаснет теряет свое значение все что было для меня дорого но где-то на краю угасающего сознания крохотная жилкой билось что-то важное да уже что-то было в моей жизни похожее железные пальцы все сильнее сжимались на моей шее. Смятая трахея не давала воздуху прорваться к легким, а внизу, на уровне груди, полали огнем красные угли глаз, и свистящее змеиное шипение толчками стучала в уши. Ты не человек, не человек. Примечание. также события романа «Закон проклятого». И что же я сделал тогда? Внезапно в тяжелый пресс чужой воли словно ударила волна безумной энергии, светающая все на своем пути. Оператор хотел меня унизить, и, ковыряясь в моей голове, открыл что-то запретное. Я вспомнил. И как тогда прихрепел, вкладывая в удар всего себя. Да и ошибся, мутант. На, получи от человека. Клинок бритвы сверкнул короткой молнией, и фасеточная голова оператора покатилась по земле, брызжа вокруг темной жидкостью. В красном поле смерти невозможно точно определить цвет Здесь все так или иначе имеет оттенок крови. И почти сразу мою кожу начало жечь. Сначала не сильно. Наверное, мутант как-то ментально воздействовал на губительное излучение поля. И сейчас, когда мысленный посыл оператора исчез, аномалия стремительно набирала силу. Еще немного, и мое тело покроется волдырями, как у тех Нео, что добровольно прокачивали себя в смертоносном излучении. Короче, хоть меня и пошатывало от слабости, я все-таки нагнулся, подхватил окровавленную голову за ухо, и, собрав оставшиеся силы, одним прыжком выскочил за границы поля, понимая, что сейчас я точно ничего не смогу противопоставить кошмарной армии обезглавленного урода. Но воевать ни с кем не пришлось. Жуткие порождения злой воли оператора стояли неподвижно, тупо пялись себе под ноги бессмысленными глазами. Лишившись управление любая машина становится просто медленно ржавеющим куском железа. Или плоти, если она сделана из мяса. При этом распад биомашин начался уже сейчас. У ближайшего ко мне чудовища из ногтевого ложа выпал стальной коготь и воткнулся в рыхлую землю. У второго отвалилась и повисла на лоскуте кожи плохо пришитая щека. Видимо, ментальная энергия оператора как-то влияла на обменные процессы созданных интел, и сейчас, лишившись ее, они стремительно разлагались. Пройдет совсем немного времени, и от монстров, созданных гениальным чудовищем, не останется и следа. А потом и вовсе лес поглотит страшное место, лишь поле смерти будет мерцать кровавыми отблесками в непролазной чаще старого кладбища. Такие вот книжно-лирические мысли бродили у меня в голове, пока я шел обратно по просеке к разрушенному супермаркету, где остался мой мотоцикл. Так или иначе, на задание черного шака я выполнил. Теперь дело за малым — освободить Аню и доставить ее в центр разрушенного города. И еще одно. Надо постараться по возможности меньше думать об отвлеченном. Точнее, о том, что разбудил в моей голове оператор. Или вложил в голову, что при его способностях тоже нельзя исключать. Я чувствовал, начняя сейчас плотно думать об этом, и мои, а может и чужие воспоминания, хлынут потоком, сметая на своем пути повседневное. Мой образ жизни, мои цели, которые я поставил себе до того, как перешел границу красного поля, И будет это уже не моя жизнь, а чья-то. Возможно, того парня, воспоминания которого мне когда-то заблокировали. Но сейчас я уже привык к другому, не исключаю что чужому прошлому. И на кой спрашивается мне что-то менять? Да, я часто живу и поступаю не так, как поступили бы многие, но это мои решения и моя жизнь. И не пошли бы лесом всякие уроды, пытающиеся в ней что-то изменить на свой лад. До развалин я дошел без приключений, за что судьбе отдельное спасибо. Измотали меня, признаться, битвы с монстрами, оператором, красным полем смерти и собственными воспоминаниями. Или несобственными. А бес его знает. Многое я слышал ранее о несукрушимом ментальном блоке в моей голове, который недоделанный Франкенштейн снял в легкую, от нечего делать, просто чтоб лишний раз поглумиться над беспомощной жертвой. Даже не верилось как-то. Хотя если он в красное поле ходил как к себе домой, и из трупов себе живых солдат влепил, то кто его знает? Во всяком случае, сейчас я точно знал. Начни окопаться в себе, сразу вспомнятся в деталях две прошлые жизни, и пойди разбери, какая из них настоящая. Поэтому оптимально не ковыряться в давно минувшем, а тупо забыть про него и жить настоящим. Тем более, что в этом настоящем было чем заняться. Сумки у меня не было, поэтому вопрос транспортировки головы мутантов стал остро. Тем более, что она у него была довольно большой. Почесав свою и немного поучившись морально, я пришел к выводу, что если этому муту при жизни было не впадло глумиться над целым кладбищем трупов, то мне и подобно ничего морочиться. Тем более, что мне оно нужно не ради того, чтобы над мертвым поиздеваться, а исключительно по делу. торчащих храматурин вокруг было навалом, поэтому я быстро нашел подходящую с заостренным концом после чего аккуратно положил на землю отрезанную голову, вставив арматурину в ухо и резко нажал книзу. К моему удивлению, железо довольно легко прошло сквозь массивный череп, даже неприятного хруста почти не было. Сняв пронзенную башку с железки, я поискал глазами вокруг, нашел неядовитый плющ, обвивший кусок бетона, срезал его, продел через уши трофейной головы, после чего привязал ее на руль мотоцикла спереди, пойдя по неверному пути головорезов черного шака. Какой мир, такие традиции, как говорится. С волками жить, по поволчьи быть. Положа руку на печень, способ этот был придуман не мной. Когда-то где-то в одной из двух своих возможных прошлых жизней я читал в каком-то историческом романе, что дикие племена по всему земному шару использовали такой изуверский способ именно в целях удобства транспортировки голов убитых противников. Так что тем бойцам, кто игнорирует художественную литературу, Категорически рекомендую заняться чтением. Многие полезные вещи, о которых знают дотошные писатели, вы не найдете в воинских наставлениях, даже секретных, даже специально написанных для диверсионно-разведывательных групп. Например, можно начать с моих книг. Я в курсе, что если и умру, то точно не от скромности. Улыбнувшись собственным мыслям, я завел мотоцикл и погнал по шоссе обратно. Утренний ветер приятно обдувал лицо, выхлёстывая из глаз невольные слезы, а из организма усталость прошедшей ночи. Завзятые байкеры меня поймут. Нет лучшего способа восстановить силы, как после сложной ночи промчаться на хорошем мотоцикле по хорошей дороге. По словам Шака, мотоцикл у меня был дерьмовый. Дорога под колесами лежала, самая что ни на есть постапокалиптическая, в рытвинах, кочках и трещинах. Но тем не менее я чувствовал, как мое тело вновь наполняется силой, потому что очередная битва осталась позади, мои враги умерли, я жив, и все это более чем отличная причина не унывать и надеяться на лучшее. Понятное дело, что шаг, увидев достигнутый мной результат, постарается не выполнить свои обещания и использовать меня снова и снова, шантажируя Аньи. Но тут уж извини, собакомордый, но придется тебе напомнить о данном слове и, возможно, вызвать на поединок. Конечно, шансы мои невелики, но тот, кто сумел уничтожить оператора вместе с его армией, просто не может не справиться с предводителем банды собакоголовых байкеров. В противном случае я буду очень обижен на фортуну. Хотя мертвым уже не добит до А вот и въезд на западный скоростной диаметр, причем сохранившийся гораздо лучше, чем шоссе, по которому я сюда приехал. Поддав газу, я буквально взлетел на воздушную дорогу и резко затормозил. Передо мной расстылалась довольно зрелищная панорама, залитая кровавыми лучами восходящего солнца. Телекон, гигантская засыпанная свалка, обиталище байкеров-мутантов, сумевших приручить боевых роботов последней войны, была завалена трупами собакоголовых и стальными фрагментами био. Причем и тех, и других буквально разрывали на части, словно мутанты и непобедимые роботы были картонными фигурками. Я невольно закусил губу, Глупо надеяться, что в этой мясорубке и смогла выжить Аня. Ночные убийцы рвали врагов самозабвенно, и для того, чтобы найти целый труп, нужно было очень постараться. Впрочем, нет, похоже, я ошибся. Вон, возле раскуроченного спайдера, валяется вроде как целый труп собакоголового. Я присмотрелся. Надо же, а мертвец-то шебелится, пытается ползти. Съезд вниз был рядом, и не прошло и двух минут как я слез с мотоцикла и подошел к раненому. Это был черный шаг, которому изрядно досталось от неведомого врага. Брюхо распорото, несмотря на броню. И сейчас предводитель собакоголовых байкеров одной лапой придерживал выпадающие скользкие петли кишок, а другой пытался дотянуться до черного ножа с надписью сталкеру валяющегося неподалеку. На голове шага шлема не было, и я увидел, как заметивший меня собакоголовый ощерился, показав клыки. «Кажется, ты рад меня видеть», — заметил я, подбирая сталкер. «Это чудо, что мертвые не порвали тебя на куски», — прохрипел Шак. «Я вижу, тебе удалось завалить их главного». «Неплохо, Хома. раздели меня, живые трупы. Хотя о чем это я? Уже разодрали. Кстати, неплохо выглядишь. Помолодел лет на десять». «А откуда это здесь?» — прервал я заискивающее из влияния предводителя байкеров. «Уверен, второго такого ножа в этом мире не найти». «Барыга привез, сразу после твоего отъезда», — отозвался Шак. «Целый рюкзак всякого барахла и нож этот там был. Подкинь его сюда, будь человеком. Мне ненадолго, потом вытришь от крови и заберешь. Дело на полминуты. Или пулю подари, если не жалко. Конечно, боеприпасы тут дефицит, но я сумею отблагодарить». Я понимал собакоголового. Виктор Савельев, знаток японских обычаев, Говорил, что после ритуала Сипуку, который невежественные европейцы называют Харакири, некоторые люди умирали целые сутки. Думаю, живучий мутант мучился бы еще дольше. Сейчас для него смерть — дорогой подарок, избавление от страданий. А подарки врагам нужно дарить только в крайнем случае. шаг был самый настоящий враг, и я не собирался с ним церемониться. В его случае быструю смерть еще нужно заслужить. «Что здесь случилось?» — спросил я. «А тебе не все равно?» Злобно взыркнул на меня мутант, поняв, что в моем случае на жалость к страдающему врагу давить бесполезно. «Учти, я пока еще добрый», — сказал я, задумчиво рассматривая клинок сталкера. «Сейчас боль от твоей раны притупилась, но ее, как лезвие ножа, можно заострить. Слыхал о паутине страданий?» Шаг слегка стушевался. Наверняка он слышал о технике экспресс-допроса, основанной на знании расположения основных нервных узлов, которые что у людей, что у человекообразных мутантов расположены одинаково. Опытный знаток паутины селька надрезает кожу в нужных местах, а после играет с болью, словно музыкант, дергая за нужные струны оголенных нервов. Правда, в данном случае вместо музыки раздаются крики и нереальной боли, которую специалист по дознанию дозирует так, чтобы жертва и сведения нужные выдала поскорее и не умерла от запредельных страданий. Слыхал, бург-мушак. Ладно, будь по-твоему. Короче, ночью с юга приперлись мертвые. Я тебе говорил, что их здесь две шайки. Трубаков было больше, чем обычно. И сегодня они были слишком быстрыми. Мы такого не ожидали. Они нас в четверть часа уделали, всех вместе с роботами. А потом забрали твою девку и утащились обратно. «Знаешь, Хома, я думаю, что это она их позвала. И силу им тоже она дала. Иначе почему дохляки этой ночью были такими злыми и проворными?» «Так, значит, Аня жива. Это главное. А что там метет собака головой, так это не что иное, как бред умирающего». «Силу и скорость мертвецам дала. Ага. Как будто я не знаю, кто дает трупам и то, и другое. Похоже, у обезглавленного оператора был талантливый родственник на юге». И по всему, как бы меня не воротило от такой перспективы, но придется двигать по следам когтистых лап навстречу вполне ожидаемому тошнотворному дежавю. Я снял автомат с предохранителя. Ладно, шаг будь по-твоему. Говори, где тот рюкзак спрятан, и пуля с меня. Предводитель собакоголовых осклабился. Не жирно ли будет за одну пулю-то? Я покачал головой. Даже на пороге края Вечной Войны мутант собирался торговаться. В этом отношении что муты, что люди абсолютно одинаковы. — Ладно, тогда я пойду. — Ну хорошо. Видишь, вон там у коллектора раскуроченного. У него в транспортном отсеке сейф, там и найдешь все. Ключ вот, держи. Под ноги мне упал маленький кусочек металла. — Принято. — кивнул я, подобрав ключ. После чего повернулся и направился к коллектору. — Ты куда? — взвыл шаг. — Проверю, не наврал ли ты. Потом приду и рассчитаюсь. «Великая проматерь волчица!» «Да ты не Хома! Ты самый настоящий человек!» «Ну да!» — кивнул я, замедлив шаг «Это я уже слышал и сам такого мнения. Только вы, мутанты, считаете себя людьми, а нас презрительно зовете Хома. Но проблема в том, что мы тоже считаем себя людьми, а вас — мутантами, уродливыми порождениями последней войны». «Поливать кто из нас мутант?» — скривился шаг «Рана причиняла ему страшную боль» и он устал заскрывать скрывать. «У сейфа есть год, четыре двойки. Не забудь набрать перед тем, как открыть». «А то что?» — поинтересовался я. «А то взорвешься к чертям крысо-собачьим», — огрызнулся предводитель мохнатых байкеров. Я усмехнулся, после чего повернулся и направился к коллектору. «Даже на пороге смерти любое живое существо не оставляет желания. Шак, например, хотел, чтобы я его пристрелил, а потом подорвался, активировав взрывное устройство. Правда, может, это не просто подлость, а желание заполучить надежного слугу на серой дороге? Хотя нет. В серую дорогу, ведущую к темному порогу, верят в срединном мире розы, а тут я этого не встречал. Да, так, глядишь, скоро сам начну путаться в мирах, которые мне довелось посетить. Сейф и правда нашелся в брифе коллектора, раскрученного крепчайшими когтями. Я взял два-два-два-два на кодовом замке, и дверь отворилась без всякого ключа. Понятно, в первом варианте развития событий я бы сам вставил взрыватель в заряд и, повернув ключ, отправился бы в свою последнюю прогулку. Но моя подозрительность и, чего уж греха таить, безжалостность к тем, кого я считаю врагом, вновь крупно меня выручили. Внутри сейфа покоился мой рюкзак, некоторое время назад благополучно утонувший в болоте, а также кожаный мешок, размером с голову ребенка, неожиданно тяжелый, словно гиря. Развязав его, я обнаружил, что мешок набит золотыми сеятелями и николаевскими червонцами. Ничего не скажешь, приятная находка. В этом мире золотые монеты прошлого имеют приоритетную ликвидность и с охотой принимаются к оплате что людьми, что мутантами. А еще в сейфе лежал чемоданчик необычной формы, от вида которого у меня аж под ложечкой засосало. Может, оно, конечно, из голодухи, уже почти сутки не жрамшую ношусь по развалинам, но думаю, не только с нее. Конечно, мог быть в том чемоданчике какой-нибудь музыкальный инструмент, типа гнутой трубы, на которой играл оскандалившийся американский президент. Как она называется, не знаю, не разбираюсь я в трубах американских президентов. Зато я разбираюсь в другом, и мой богатый опыт подсказывал, что вряд ли вожак собакоголовых байкеров стал бы держать в и духовой инструмент. Кода кейсу не требовалось, открылся он одним щелчком. И я довольно ощерился, настолько довольно, что аж уши заныли от счастья. В кейсе лежал разобранный на четыре части винтовочный снайперский комплекс, сокращенно именуемый ВСК-94. Плюс в отдельных гнездах лежали три магазина, а по всей остальной свободной площади плотненько так в отдельные гнездышки патроны СП-6 понатыканы. Как раз хватит, чтобы те магазины снарядить. Кейс явно захозной, сделанный в гангстерском стиле. ВСК выглядит так, будто только с завода. Небось, не обошлось без обновления в поле смерти под присмотром опытного мастера. Хороший сюрприз, ничего не скажешь. Кто-то этот комплекс хвалит, кто-то ругает, а по мне так в самый раз. Недостатки, конечно, присутствуют. Шумноват, например, особенно в автоматическом режиме огня. Но это все детали. Если в рюкзаке обнаружится мое оружие от кузнеца то и ВСК не особо нужен будет, сойдет как обменный фонд. Я захлопнул кейс, вытянул из сейфа рюкзак, открыл его, и как-то сам собой вспомнился анекдот про двойственное чувство при виде тещи, летящая в пропасть вместе с твоим кадиллаком. Внутри рюкзака в целости и сохранности лежал мой бронекостюм-мутант. Легкий и надежный, пожалуй, самая лучшая пехотная броня, в которой мне доводилось воевать. А вот прокачанного кузнецом вала не было. Честно говоря, жаль абсолютно бесшумную машинку. Но нулевый ВСК-94 весьма неплохая ему замена. А мой АПС, также прокачанный кузнецом, остался в Штатах. Я его Реду Шухарту подарил, на память. А он мне новые подогнал. Такие дела. Примечание. О приключениях снайпера и Реда Шухарта в Америке можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Никто не уйдет», Из проекта «Братьев Стругацких. Пикник на обочине».